Глава четырнадцатая. Необходимость прекращения искусственного вмешательства в становление цивилизации на Церусе один для нас совершенно очевидна. Однако мы позволим себе высказать опасение, что длительный период такого интеллектуального стимулирования не пройдет бесследно для квазиразумных существ на планете. Должны наблюдаться остаточные явления. И если после демонтажа рациогена сохранится хотя бы одна полноценно разумная раса, ей придется выдержать нелегкую борьбу за место под солнцем. А если не сохранится, нам неизвестно, что было в этом мире до рациогена, и сейчас мы вместо того, чтобы приступить к неспешному и кропотливому распутыванию этого ксенологического узла, намереваемся разрубить его. Следует признать, что промедление здесь недопустимо. Оно, как выразился коллега, также за пределами нравственности. Ежечасно Церус один становится ареной все новых трагедий, масштабы которых мы просто не представляем в силу недостатка информации, а накапливать такую информацию просто нет времени. Нужно принимать решение и немедленно. Влияние радиоактива нужно пресечь, и это бесспорно. А затем мы должны бросить все усилия на то, чтобы исследовать последствия его длительного воздействия на обитателей Церуса один и будь в том возникнет необходимость помочь им вернуться в нормальное русло эволюции, не считаясь ни с какими затратами ресурсов. А вы отважитесь разрушить радиоактив, не имея предварительного прогноза этих последствий? Быть может, они окажутся губительными для планеты? Сорок лет, несколько поколений живых существ, подавление наведенным разумом эволюционно приобретенных инстинктов, лишившись разума и утратив инстинкты, все эти расы будут обречены на гибель. Из планеты разумных Церус один превратится в планету безумцев. Разве мы знаем цели, с какими был установлен радиоген? Не исключено, что его появление устранило неведомую нам планетарную катастрофу. наша главная ошибка в том, что мы заранее приписываем анонимным создателям радиогена безнравственные цели, но давайте исходить из той аксиомы, что всем без исключения цивилизациям нашей галактики, как членам галактического братства, так и еще неизвестным, органически присущи добрая воля и благородные побуждения. Мы даже можем построить модель такой катастрофы, избежать которой позволил бы только радиоген. Если гипотетическая угроза и существует, то нет оснований думать, что объединенные усилия галактического братства не позволят устранить ее более нравственными средствами. Мы должны отвечать за чужие ошибки. В галактике некому больше исправлять их, кроме нас. Самим фактом существования галактического братства мы приняли на себя всю полноту ответственности за судьбу каждого обитателя каждой из миллионов планет нашего островка мироздания. Если это не так, то в нашем пангалактическом союзе нет смысла. Объединенные звездные системы плеяд предлагают приступить к голосованию по вопросу о немедленном уничтожении радиогена. В голосовании нет необходимости. Раздался усталый человеческий голос со стороны Видеалов сектора тридцать шесть. Жив, сказал Григорий Матвеевич, уцелел. Айда плоддер. Прошу подождать, встрепенулся секретарь. Подключаю к совету кинологов резервный канал. Проверка готовности. Готовность есть. Можете продолжать. Кратов кивнул. Его осунувшееся в пятнах копоти лицо больше походило на таракотовую маску. Наспутанные непокрытые волосы медленно оседали крупные снежинки. Меня зовут Константин Кратов. Так вышло, что я первый столкнулся с наведенным разумом Церуса один. Я прожил там несколько дней и ночей, то есть больше, чем кто-либо во всем галактическом братстве, и понял, что должен им помочь немедленно, не теряя ни мгновения любой ценой, и пусть какие угодно последствия для них и для меня тоже, потому что хуже, чем есть, уже не будет. Радиоагент на Церусе один действительно есть,、э, был. Теперь он уничтожен. Вы видели его? Подался вперед Энгров. Я очень хотел увидеть его, усмехнулся Кратов. Но здесь он одержал надо мною верх. Я постарался, чтобы от этой адской машины ничего не сохранилось. Он сопротивлялся. Он хотел подчинить себе мой разум. И если бы я мог еще хоть чуточку мыслить в ту минуту, то не совладать бы мне с соблазном осторожно остановить его, изучить, разобрать, запечатлеть, а потом воспроизвести. Но он ничего не мог поделать с другой машиной, в которую была вложена одна единственная программа. Уничтожить его. Каковы последствия? Вы успели оценить их, пусть приблизительно? Думаю, что да. На Церусе один больше нет разума. Экран погас. Григорий Матвеевич позвал Рашар. Хотите посмотреть на живого бога из машины? Энгроф непроизвольно повел взглядом в том направлении, куда указывал Рашар. Над каждым из слепых видиалов нулевого сектора горел ясный голубой свет. Что бы это значило? Задумчиво спросил Григорий Матвеевич. Как вы полагаете, Батист?